Думаешь, меня хоть наполовину с собачьего хвоста заботит, что ты там слышал? рявкнул Доу. Тебе никогда не приходило в голову, что мое имя чернее, чем я заслуживаю? Отвечай ты, огромная куча дерьма! Я прекрасно знаю, чего ты заслуживаешь, сволочь! Хватит вам! проморчал Тридуба, хмуро косясь на верхушку дерева. Ведите себя достойно! Ищейка прав, мы уже не в горах, и здесь назревают большие неприятности. Довольно, Склок, хватит. С этого момента мы должны действовать хладнокровно и спокойно. Мы названы, и у нас есть серьезное дело. Ищейка кивнул, радуясь тому, что наконец услышал разумную речь. Где-то рядом идет драка, сказал он. Наверняка. Угу, буркнул молчун. Сложно сказать, с чем именно он соглашался бы по-прежнему не отводил взгляд от раскачивающихся тел. Ты прав. Сейчас нам нужно полностью сосредоточиться на данном деле. На нем и ни на чем другом. Мы выследим тех, кто это сделал, и выясним, на чьей они стороне. От нас не будет никакого толка, пока не узнаем, кто здесь с кем дерется. Кто бы это ни сделал, он работает на Бетода, сказал Дол. Понятно с первого взгляда. Посмотрим. «Тул и Доу, поручаю вам обрезать веревки и похоронить людей. Может быть, это вернет вам хладнокровие». Эти двое обменялись с хмурыми взглядами, но Тридуба не обратил на них внимания. Он продолжал. «Ищейка, сходи и разнюхай, кто это сделал. Мы навестим их сегодня вечером, так же, как они навестили этих несчастных». «Хорошо», — отозвался Ищейка. Ему и самому не терпелось заняться делом. «Мы нанесем им визит». Ищейка не мог понять, что происходит. Если тут и действительно имела место схватка, и ее участники боялись преследования, почему же они не прилагали усилий, чтобы скрыть свои следы? Ищейка прошел за ними без всякого труда. По его предположениям, их было пятеро. Судя по всему, они просто и без затей покинули горящую ферму, спустились вниз по долине вдоль самой реки и углубились в лес. Следы оказались настолько четкими, что время от времени Ищейка начинал слегка беспокоиться. Уж не разыгрывают ли с ним какую-то шутку? не наблюдают ли из-за деревьев, выжидая удобного случая подвесить на ветку и его. Однако, судя по всему, ничего подобного у них на уме не было, поскольку он догнал их как раз перед закатом. Первым делом он учуял мясо. Они жарили баранину. Затем услышал голоса. Они разговаривали, кричали, смеялись, не предпринимая ни малейших попыток сохранить тишину. Их не заглушал даже плеск, текущей рядом реки. А потом он их увидел. Они сидели на поляне возле огромного костра, над которым висела на вертеле освежованная баранья туша. Баран, без сомнения, принадлежал тем самым фермерам. Ищейка притаился в кустах тихо-тихо, так, как должны были вести себя они. Он насчитал пятерых мужчин, точнее, четверых, и с ними паренька лет четырнадцати. Все они просто сидели у костра, никто не стоял на страже, никаких мер предосторожности. Ищейка не понимал, что это могло значить. «Они просто сидят там и все». Шепотом доложил он, вернувшись к остальным. «Просто сидят. Никакой стражи, ничего». «Просто сидят и все?» – переспросил Форли. «Ну да, пять человек. Сидят и ржут. Мне это не нравится». «Мне тоже», – это звался Тридуба. «Но еще меньше мне нравится то, что я увидел на ферме». «К оружию!» – прошепел Доу. «К оружию разговор!» В какой то веки Тул с ним согласился. «К оружию, вождь! Проучим их!» Даже в этот раз не отговаривал от драки, но Тридуба не изменил своей традиции и взял минуту на раздумье. Наконец он кивнул. «Ладно, к оружию. Если черный Доу не хочет, чтобы его видели в темноте, ты никогда его не увидишь и не услышишь. Однако еще и кополз между деревьями и знал, что Доу где-то здесь. Когда столько времени сражаешься бок о бок с человеком, начинаешь его понимать». «Ты можешь думать так же, как он». Доу находился где-то рядом. У Ищейки была своя задача. Он смотрел на очертания того, кто сидел крайним справа. Черный контур спины на фоне костра. На остальных Ищейка пока не обращал внимания, сосредоточившись на своей цели. «Если решил идти, или если твой вождь решил это за тебя, так иди до конца и не оглядывайся, пока не выполнишь задачу. Если будешь раздумывать, тебя убьют». Так говорил Логин, и Ищейка выучил урок. Только так и не иначе. Ищейка подполз ближе, потом еще ближе. Он ощущал палище теплого костра. Чувствовал твердый металл ножа в руке. И проклятие его, как всегда, ужасно тянуло отлить. До цели остался один шаг. Мальчишка сидел к нему лицом, и если бы успел поднять голову от куска мяса, то увидел бы, как ищейка приближается. Но он был слишком занят своей едой.